Стараясь ступать осторожно, он подошел к балконной двери. Он еще с порога заметил, что одна из ее створок чуть приоткрыт. Приглядевшись, он заметил с наружной стороны свежие следы взлома. Внутри патио он увидел коричневые следы, какие мог оставить человек, ступивший во влажную землю или грязь. В дальнем конце двора... У самой стены была разбита цветочная клумба, на которой Эйнсли ясно различил те же следы, словно кто-то перемахнул через стену и подобрался к дому с тыла. Отпечатки были оставлены кроссовками или другой спортивной обувью. Между тем, за несколько минут ясное с утра небо заволокли угрожающие тучи, в любой момент мог пойти дождь. Эйнсли поспешил вернуться в дом и дать Навару указание обнести полицейским заграждением задворки и выставить патрульного охранять улики. «Как только прибудет группа криминалистов, — сказал он Хорхе, — заставь их сразу же фотографировать следы в патио, пока не смыло дождем. И пусть сделают гипсовые слепки с отпечатков подошв на клумбе. Похоже, кто-то проник в дом, — продолжал Эйнсли. Сделать это можно было только до того, как покойный пришел в эту комнату. хорхе взвесил услышанное и сказал так или иначе, но Медокс-даваналь видел незваного гостя. В него ведь стреляли в упор, значит, тот подошел к нему совсем близко. Судя по всем этим штуковинам для накачки мускулов, парень должен был оказать сопротивление, однако никаких следов борьбы что-то не видно но ну, его могли застигнуть врасплох. Преступник спрятался, а потом неожиданно напал сзади. Но ну, где же он прятался? Оба сыщика еще раз оглядели просторную комнату. Хорхе первым указал на зеленые бархатные шторы по обеим сторонам балконной двери. Правая штора была собрана и закреплена в углу петлей декоративного шнура, зато левая свисала свободно. Эйнсли подошел к ней и осторожно потянул на себя. Позади шторы, на ковровом покрытии, были видны следы грязи. «Я прослежу, чтобы криминалисты их обработали», — сказал Хорхе. «А сейчас неплохо было бы разобраться с хронологией. Когда наступила смерть, в котором часу обнаружен труп?» В этот момент появился дворецкий... Холдсворт и обратился к Эйнсли. «Миссис Мэддокс, да, баналь, готова принять вас. Извольте следовать за мной». Эйнсли заколебался. Вообще говоря, при расследовании убийства сыщик вызывал к себе для допроса свидетелей, а не наоборот. Хотя, с другой стороны, вполне понятно, что несчастная женщина предпочла бы не идти в комнату, где до сих пор лежит труп ее мужа. Разумеется, Эйнсли Имел право допросить любого, включая и членов семьи Даваналь, в здании управления полиции. Но только что это могло ему дать? — Хорошо, пойдемте. — кивнул он Холсфорту, а Хорхес сказал. — Я вернусь с информацией о том, что и когда произошло. Гостиная, куда припроводили Эйнсли по своим размерам, стилю и роскошной обстановке, была совершенно подстать остальному дому. Филиция Мэддокс-Даваналь сидела в большом обитом парчой кресле, подголовником. Это была красивая женщина лет сорока, породистыми, аристократическими чертами лица, прямым носом, широкими скулами, высоким лбом и выдававшим преждевременную в таком возрасте подтяжку подбородком. Ее густые светло-русые волосы, в которых играли лучи солнца, были свободно распущены по плечам. Короткая кремовая юбка, ничуть не скрывавшая точеных ног, сочеталась с того же оттенка шелковой блузкой и широким украшенным золотым орнаментом поясом. Все в ее облике — лицо, прическа, маникюр — было тщательно ухоженным, холеном, одежда безукоризненной — «И она отлично осознавала это», — отметил про себя Эйнсли. Молчаливым жестом она пригласила его сесть, стоявшее перед ней антикварное французское кресло, без подлокотников, шаткое и, как не без удивления обнаружил Эйнсли, решительно неудобное.